Он был Пайсану, в нём не было коммерческой жилки, в нём жила мечта об идеальном. В разговоре с большим Джо-португальцем эта мечта вырвалась наружу. Он рассказал о том, как добр был Дэнни к своим друзьям. «А мы для него ничего не делаем, мы не платим за жильё. Иногда мы напиваемся и ломаем мебель. Мы деремся с Дэнни, когда злимся на него и обзываем его разными словами. Мы все очень плохие, Большой Джо. Да-да-да! И вот все мы, Пабло, Хесус Мария и пират, и я, потолковали между собой и кое-что придумали. Сегодня мы пошли в лес искать клад».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 Даже на бутылку вина? Нет, ни единой золотой пылинки, ни единого цента. Это все для Денни, все целиком. Я я, столько ходил, и не получу за это даже стаканчик вина? Когда мы отдадим эти деньги Денни, он, может быть, купит немножко вина. «Конечно, я об этом и не заикнусь, потому что клад принадлежит Дэнни. Но мне думается, что он, может быть, и купит немножко вина. И в таком случае, если ты сделал ему что-нибудь хорошее, он, пожалуй, и угостит и тебя». Большой Джо утешился. Он давно знал Дэнни и считал вполне вероятным, что Дэнни купит довольно много вина. Над ними струилась ночь, И всю ночь напролёт пилон хранил непорочную чистоту души. Быть добрым и великодушным — дело стоящее. Благие деяния не только возводят нам приют блаженства на небесах, но и приносят скорую награду здесь, на земле,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 «Если ты оставишь пьянство, драки и девочек Доры Уильямс, то, может быть, Джо!» Но большой Джо крепко спал. Он всегда быстро засыпал, как только переставал двигаться.